Мама в который раз пришла к врачу э -э, Что, Головуска, э -э, опять боль на старом месте, да? Доктор, у меня вообще нет старых мест! Забелеваю их! Сидят в песочнице детишки, едят конфеты по и рассуждают о будущем А когда я вырасту, я буду продавцом на рынке, как моя мама А Я буду директор магазина, как мой папа. А я буду президентом большой торговой фирмы, как мой дядя Гриса. Вася, а ты что скажешь? А я, ну, ну а... а ну, ка гоните конкретно мне все по помарке. I Oh Объявление В связи с изменением расписания оркестра 18.09.03 партию флейты будет исполнять бас барабан Выше рубрика ⁇ Это интересно ⁇ Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что из 10 американцев 8 страдают от геморроя, а остальные два наслаждаются им? Мылом, которым моется Клаудия Шифер. Успокойся, она хозяйственным не моется. <сёк>